Весна сломала обе ноги и повредила позвоночник, но осталась жива благодаря тому, что удар о землю приняла на себя туалетная кабинка, которой было привинчено кресло стюардессы. Падение Элкимейда было смягчено елкой и сугробом. Удивительно, но все обошлось без единого перелома. Когда летчика нашли, тот преспокойно сидел в снегу и покуривал. Почему исчезли Додо? А на них охотились ради пищи, б. на них охотились ради забавы, в. из-за исчезновения привычной среды обитания, г. из-за соперничества с другими видами. Маврикийского дронта или додо, рафус, кукулантус, неизменно считают символом двух явлений мертвости и глупости. Нелетающие аборигены острова Маврикии, Додо, эволюционировали в окружении, свободном от наземных хищников, и исчезли с лица земли менее чем за сто лет, потому что, во-первых, был уничтожен лес, среда их обитания, а во-вторых, на острове значительно расплодились свиньи, крысы и собаки, которых завезли колонисты. Невероятно! Но предками Додо были обыкновенные голуби. Однако, в отличие от другого всемирно известного вымершего вида, странствующего голубя. На этих птиц никто не охотился ради пищи. Поскольку мясо додо было практически несъедобным, голландцы даже называли дронтов, «валквогель», то есть «отвратная птица». Португальское имя додо тоже не больно, «лесное», оно означает «болван». Дронт, чувствуя себя в полной безопасности, совершенно не боялся людей, а потому никогда не убегал, и, следовательно, не представлял ценности для охоты. К 1700 году маврикийский дронт исчез полностью. В 1755 году директор Ашмола Музея истории природы и археологии при Оксфордском университете, решил, что их чучело Додо слишком попорчено жучками и молью, чтобы держать его дальше, и распорядился бросить мусор в костер. Это был единственный остававшийся в мире экспонат Додо. Проходящий мимо работник пытался вытащить чучело из огня, но ему удалось спасти лишь голову и часть лапки. В течение долгого времени все, что нам было известно о Дадо, основывалось на этих жалких останках, нескольких описаниях, трех-четырех картинах маслом и горстке косточек. Даже о динозаврах мы знали намного больше. Лишь в декабре 2005 года ученым удалось обнаружить на Маврикии массовое захоронение дронтов, что позволило более точно воспроизвести внешний вид легендарной птицы. Со времени исчезновения маврикийских дронтов и вплоть до выхода Алисы в «Стране чудес» в 1865 году о Додо практически не вспоминали. Чарльз Доджсон, более известный как Льюис Кэрролл, преподавал в Оксфорде математику и, скорее всего, видел Додо в музее Ашмола. В Алисе в «Стране чудес» Додо появляется в сцене бега по кругу, Состязание, где все бежали, когда хотели, и останавливались, когда хотели. И где побеждают все, и каждый получает награду. Термин «бег по кругу» Каузус в Англию пришел из Соединенных Штатов и был переосмыслен англичанами. Обычно он употреблялся членами одной партии в уничижительном смысле, когда речь шла о партии противников. Возможно, Кэрол употребил этот термин символически, имея в виду, что члены комитетов различных партий обычно заняты бессмысленной беготней, которая ни к чему не ведет.